Глава 24. Мы не пошли прямо на север, как надо было полагать, судя по нашему намерению, поселиться где-нибудь в горах, если не навсегда, то уж, во всяком случае, на наступающую зиму. Зимовать там, где мы находились в данный момент, было немыслимо. Во-первых, потому что здесь было слишком холодно, а во-вторых, потому что ямбы здесь лишь с большим трудом находила коренья, да и животными страна эта была небогата. И вот несколько дней спустя после этого принятого мною решения мы безмолвно и уныло брели по дороге, постепенно удаляясь от той гряды холмов, которая преграждала путь к югу, как вдруг ямба тихонько вскрикнула и остановилась, указывая на несомненные отчетливые следы человеческих ног на песке и уверяя меня, что это след белого, лишившегося рассудка и бесцельно бродившего по этой ужасной бесплодной пустыне, Ей, конечно, не нетрудно было решить, что это след белого, а не туземца. Но как могла она знать, что он лишился рассудка? На это она дала следующее объяснение, весьма простое в сущности. Следы эти оставлены человеком, носящим обувь, что уже ясно доказывает, что он не туземец. Затем, судя по тому, как эти следы бестолково скрещиваются, колесят и блуждают, ясно, что тот, кто оставил их, не в полном рассудке. Я все еще сгорал жаждой мести и и в глубине души ненавидел белых. И вот у меня явилась мысль идти по следу, разыскать этого человека и выместить на нем свою злобу. Право, чувства мои были скорее чувствами чернокожего туземца. И сам я стал за это время таким же чернокожим дикарем, обуреваемым злобными инстинктами ненависти и мстительности. У меня даже явилось желание тайно преследовать тех четверых всадников и под покровом темной ночи предательски убить их всех». В продолжении более двух суток мы с Ямбой шли по следам заблудившегося белого человека, которые описывали какие-то странные круги, постепенно всеуклоняющиеся влево. Наконец мы стали натыкаться на различные предметы, которые, очевидно, были разбросаны блуждавшим. Прежде всего мы нашли часть письма, адресованного кому-то, кажется, в Аделаиде. Писано оно было, по-видимому, женщиной». Она поздравляла своего корреспондента с тем, что он является теперь участником экспедиции, которая намеревается пройти из края в край весь австралийский континент, что это доставляет ему громкую известность, что она желает ему счастья, удачи и успеха, и что никто не будет так рад его возвращению на родину, как она. Подписи не было. Местность, по которой мы тогда шли, представляла собой бесплодную песчаную пустыню, изредка поросшую низкорослым терновником. Ямба шла вперед, разглядывая след, Вдруг она тихонько вскрикнула, нагнулась, подняла что-то и, обернувшись ко мне, показала большую шляпу с какую обыкновенно носят австралийские пионеры. Пройдя немного, мы подняли мужскую сорочку, а затем пару брюк, далее валялся ременный пояс и пара изношенных сапог. Взойдя на песчаный пригорок, мы вдруг увидели перед собой на песке всего в нескольких шагах от подножья пригорка совершенно нагую человеческую фигуру, лежавшую лицом вниз». Мы быстро сбежали с пригорка и прямо наткнулись на него. Но первое мое впечатление, когда мы очутились подле распростертого на песке человека, было то, что он мертв. Лицо его было слегка обращено в правую сторону, руки раскинуты, а пальцы судорожно впились в песок. Я никогда не забуду того чувства неизъяснимого волнения, с каким мы с Ямбой прикоснулись к этому несчастному. Когда я перевернул его лицом кверху и убедился, что он дышит, то испытал чувство беспредельной радости и благодарности к Богу. «Слава Создателю!» — подумал я. «Наконец-то я нашел себе товарища, который снова приведет меня в соприкосновение с внешним миром. О непримиримой ненависти и злобе не было и помину Все зло, накипевшее во мне, сменилось чувством беспредельной жалости при виде этого человека. Сколько всякого рода мук, лишений и страданий должен он был вынести, прежде чем дошел до такого печального состояния. Единственной моей заботой теперь было привести его в сознание и вернуть к жизни». Прежде всего я смочил его рот водой, которую Ямба всегда имела при себе, в своеобразном бурдючке из шкуры опоссума, а затем принялся сильно растирать его, стараясь восстановить кровообращение. Вскоре наш небольшой запас воды истощился, и тогда Ямба предложила сбегать опять к водоему и снова наполнить наш бурдючок. Она пробыла в отсутствии около часа, и все это время я, не переставая, массировал моего больного. Но, несмотря на все мои старания, В нем незаметно было ни малейших признаков возвращения к жизни. Когда Ямба вернулась со свежим запасом воды, я попытался было заставить своего пациента проглотить несколько капель этой живительной влаги, но и это не удалось мне. Тогда мы дотащили его до ближайшего дерева. Прислонив больного к нему, я смочил водой его сорочку и обернул ему горло, между тем, как моя усердная помощница брызгала на него водой и растирала ему пульс и виски. Наконец он издал какой-то звук, не то хрип, не то стон. Я вздрогнул. Нервная дрожь пробежала по моему телу, точно электрический ток. Тогда, полагаю что он теперь будет в состоянии проглотить несколько капель воды, я осторожно влил их ему в рот. Он действительно проглотил, но сознание все еще не возвращалось. Между тем уже совсем стемнело, и мы решили остаться здесь до утра. Мы с Ямбой поочередно дежурили над больным и все время смачивали ему губы и язык водой, Под утро он уже ожил настолько, что открыл глаза и взглянул на меня. Как страстно ждал я этого взгляда! И как ужасно было мое разочарование! На меня смотрели совершенно бессмысленные глаза, очевидно, ничего не сознававшие. Все еще, не теряя надежды, я приписал эту бессмысленность взгляда его болезненному состоянию. Мне хотелось закидать его вопросами, узнать, кто он такой, откуда, как сюда попал, какие вести он имеет о внешнем мире и тому подобное. Но я сдерживался и заботился только об одном — как бы окончательно привести его в чувство. Еще до полудня он уже настолько пришел в себя, что мог сидеть. А спустя несколько дней был уже в состоянии сопровождать нас к водоему, где мы расположились на стоянке и пробыли там до тех пор, пока он не оправился окончательно, то есть не стал бродить без посторонней помощи. Но вы, вероятно, хотите спросить меня, неужели этот человек за все время не проронил ни слова? Наоборот, он говорил очень много. И я с жадностью ловил каждый звук, но все это был удивительно многословный лепет, без всякой связи и смысла. Иногда он из подтишка глядел на меня и затем замечал, подмигивая насмешливо, кому-то, будто он вполне уверен, что мы идем не тем путем, каким бы следовало. Между тем мы одели его в его платье, подобранные нами на пути, так как он ужасно страдал от палящих лучей солнца. Долго я не хотел верить, что этот несчастный неизлечимо помешанный. Я не отходил от него ни на шаг, ни днем, ни ночью, все ожидая от него какого-нибудь здравого слова. Однако горькая истина стала, наконец, ясна для меня. И мы оба, то есть и Ямба, и я поняли, что вместо отрады и утешения, какие надеялись найти в обществе этого человека, Мы только нажили себе страшную обузу и очутились в несравненно худшем положении, чем были. Мы теперь шли обратно, тем же путем, каким шли раньше, но вперед продвигались очень медленно, вследствие того, что наш новый товарищ был еще слаб. Я пытался несколько раз вызвать его на осмысленные ответы, но он только бормотал что-то непонятное, точно малый ребенок, я пробовал и бить, и урожать, и уговаривать, на все было напрасно. Вскоре я осознал, что это бессмысленное существо — положительный мельничный жернов, навязанный мне на шею. Иногда у него являлась фантазией сесть и сидеть несколько часов кряду на одном месте. И тогда ничто не могло его заставить сдвинуться, пока он сам того не пожелает. Замечательно, что Бруно как-то сразу сильно привязался к нему и ни на шаг не отходил. Я был очень рад этому, потому что Бруно снимал с меня немалую заботу. Надо сказать, что наш новый товарищ — несмотря на все наши старания и усилия, уходил от нас и шел себе один своей дорогой. И если бы не Бруно, за которым несчастный шел куда угодно, нам было бы немало хлопот отыскивать его перед ночлегом и не дать ему окончательно заблудиться. Кроме того, я постоянно боялся, чтобы кто-нибудь из встречных туземцев не заколол его, не заметив его блаженного, то есть идиотского состояния. Наконец мы добрались до большой лагуны, на берегах которой прожили около двух лет. Меня, быть может, спросят, почему я вздумал поселиться здесь. На это я отвечу, что наш новый спутник сделался для нас совершенно нестерпимой обузой в пути. Он был ужасно неопрятен, я стараюсь выразиться как можно мягче и деликатнее, чтобы не оскорблять слуха читателей, и к тому же постоянно страдал самыми изнурительными приступами дизентерии. Не подлежит сомнению, что я намеревался вернуться к родным моим местам у берегов Кембриджского залива, так как к этому времени уже совершенно решился снова поселиться с родственными мне дикарями, убедившись на опыте, что, живя там, на месте, я скорее найду возможность при помощи какого-нибудь проходящего судна вернуться в цивилизованные страны, чем бродя по неизвестным пустыням австралийского материка. Но это намерение стало совершенно неосуществимо благодаря нашему новому товарищу. Он являлся для нас обоих, то есть для меня и для Ямбы, предметом постоянного беспокойства и тревоги, и мы решили, что не можем идти ни к северу, ни к югу, никуда бы то ни было, до тех пор, пока наш бедный товарищ не поправится и не наберется сил. Я никогда не давал ему в руки никакого оружия, и хотя нашел прекрасный нож в ножнах, счел за лучшее подарить его одному из вождей дружественного племени, который был за него очень признателен. По пути к берегам большой лагуны нам пришлось пересечь дикую страну. Это были гряды скал, громоздившихся в целом рядом террас одна на другую, представляя почти отвесные гладкие стены, которые казались совершенно недоступными. Тут-то мы испытали немало горя с нашим питомцем. Он был все еще слаб и легко утомлялся. Кроме того, он рисковал ежеминутно скатиться в пропасть, и потому мне приходилось брать его к себе на спину и тащить таким образом по страшно тяжелой и трудной дороге. И это путешествие наше было истинным испытанием для нас. Не раз, в минуты отчаяния, я хотел совершенно отказаться продолжать путь, но это было, конечно, немыслимо, не могли же мы оставаться на какой-нибудь вершине скалы, где нельзя было достать ни пищи, ни воды, ни крова. Встречавшиеся мне на пути туземцы не раз советовали мне бросить нашего больного, но я ни на минуту не останавливался на этой мысли, быть может, отчасти и потому, что туземцы смотрели на него как на полубожество. Первое время наш питомец носил брюки и сорочку, но затем они пришли в такой вид, что их уже поневоле пришлось бросить. Терновники и всякого рода колючие цепки и кустарники и задрали их в лохмотье. Одно время у меня явилась была мысль заставить его ходить нагим, как я сам, но кожа у него была еще не так привычна к палящим лучам солнца, как моя, и потому я решил оставить на нем рубашку. Конечно, нам с Ямбой приходилось заботиться о пище и питье для этого несчастного, который принимал то и другое как без малейшей благодарности, так и без удовольствия. Ямбе же приходилось еще каждый раз, когда мы останавливались на ночлег, делать ему шалаш или навес. Иначе он не ложился спать, а бродил всю ночь и поутру был до того утомлен, что не мог двинуться с места. Итак, этот несчастный, в котором мы надеялись найти незаменимого товарища, являлся для нас такой страшной обузой что я не раз в минуты горького отчаяния сожалел, о том, что не дал ему умереть там, в пустыне. При всем том, я все-таки надеялся, что мне удастся когда-нибудь доставить моего бедного товарища в одну из цивилизованных стран и там доискаться, кто он такой и откуда приехал. Долгое время я полагал, что он пострадал от солнечного удара, и что рассудок рано или поздно должен вернуться к нему. Я, конечно, почти ничего не мог сделать для его выздоровления, разве только кормить его как можно лучше». Замечательно, что он никогда никого не замечал, не меня, ни ямбы, ни туземных дружественных вождей, никого не узнавал и, казалось, даже не видел. Взгляд его скользил по всем, точно по пустому пространству. Когда он не спал, то все время бесцельно бродил около одного места, что-то бормоча и жестикулируя без устали. Мы не мешали ему, поручив его надзору и присмотру Бруну, и заботились только об удовлетворении всех его нужд и потребностей. Я должен сказать, что Ямба не любила нашего товарища и не скрывала этого от меня, но ради меня была не только удивительно терпелива с ним, но и до крайности заботлива и добра. Эта чернокожая женщина из дикого племени людоедов была поистине образцом женщины и жены всегда и во всем.